Глава восемнадцатая. Лежа на кровати, я стиснув зубы, пыталась не шипеть на господ целителей. Склонившись надо мной, они пристально разглядывали мою ногу. Подол простенького светлого платья без церемонно задрали вверх, а голив даже бедра. Я краснела от стыда и дрожала от страха, а эти двое, как коршены, кружили вокруг кровати, решая мою участь. Нужно резать. Господин Валенса провел пальцем от коленной чашечки до середины голени. Чего тянуть? Два разреза и готово. Согласна, моя подруженька закивала умным видом. Нет! мой вопль напугал даже меня. Я не дам вам ничего резать. Зачем вообще это делать? Успокойся, шикнула на меня Талия. Нужно убрать воспаление, такая гематома. Мы пустим кровь и всё, отмахнулся целитель. Подвернув рукава белой рубашки, пожилой мужчина достал кожаный свёрток и развернул его. Медицинские инструменты сверкнули в лучах утреннего солнца. Не надо, я испугалась не на шутку. Вы же обещали, что ничего не будете резать. Алисия, ну что ты? Старичок по-доброму улыбнулся и достал тонкий длинный заточенный нож. У меня кровь от лица отхлынула. Я ещё не забыла, как было больно, когда няня пробовала облегчить мне жизнь кровопусканием. А после я лежала на кровати пластом, не в силах даже швейную иглу в руках держать. Голова кружилась, тошнота, а ещё голод, потому что всё съеденное тут же выходило обратно. Лера, Алисия, нужно пустить кровь. Валенцо убрал одеяло в сторону и подложил под мою ногу белую ткань, сложенную пополам. Не надо. Паника нарастала. Может, мазями, зельем, выжимак. Магия здесь бесполезна. Он снова махнул на меня рукой, словно моё слово пустой звук для него. Кость мы будем ломать в двух местах. Но прежде нужно убрать отек и эту жуткую гематому. Откуда она вообще у вас? Не было же. Я лишь поджала губы, вспомнив, как отшатнулась от брата на крыльце и ударила ногу об перила, и вроде даже не заметила по первой, и боли не было. Видимо, действовала настойка. Вот только теперь у меня от колена и ниже кожа стала просто багровой и появился жуткий отек. Я оступилась, прошептала я и взглянула на Татью. Она фыркнула в ответ. Всё ещё злилась за то, что я вчера не позволила ей на жаловаться генералам. Буквально за руки её держала, просила. Не знаю, что мной двигало в тот момент. И не жалость, и не слабость, скорее детская надежда, что Критес сам всё поймёт, обдумает и сообразит, что с драконами лучше дружить. Не убил же его ором, значит, есть в его голове какие-то мысли насчёт моего брата. Или я просто боялась, что красный дракон запятнает себя кровью. Я не хотела видеть в нём убийцу. Нет. Все это не то, обман. Я старательно искала оправдания своей трусости. Да, я испугалась злить брата еще больше или того, что Орм за меня не вступится. Нет, снова ложь. Все это самообман. Просто не хотела быть центром всеобщего внимания. Настолько привыкла существовать тенью, что боялась выставить себя на показ. Такая глупость, но я ничего не могла с собой поделать. Так, Лера, ложитесь удобнее на подушки. Процедура это не быстрая. Старческий голос вернул меня в реальность. Что? Только сейчас я сообразила, что Валенса уже разложила на простыне нож, моток белой ткани и деревянный лоток. Нет, погодите. Я попыталась сесть или вовсе соскочить на ноги, но господин целитель обхватил меня за плечи и удержал в кровати. Я яростно мотала головой, пытаясь высвободиться. "Вы же маг", твердила я. "Не надо кровь" Одной магии бывает мало, Алисия, спокойно произнёс он, вдавливая меня в подушку. Порой нужно прибегать к физическим методам. Я дам вам зелье, боли не будет. Но я не хочу, простонала я. Потом так плохо. Я не хочу снова лежать, не вставая. Пожалуйста. Ничего, поспишь несколько дней, всё на пользу. Он не проникся жалостью. Что здесь происходит? Дверь в комнату резко распахнулась, и появился генерал Орм. Как же рада я была видеть его! От чего-то подумала, он все поймет и уговорит целителя обойтись без этого ножа. Наша пациентка отказывается лечиться. Мгновенно сдал меня Валенца и отпустил. Я наконец села и, схватив одеяло, прикрыла обнаженные бедра. Дракон не сводил с них взгляда. Моргнув, мужчина нахмурился еще больше. Уперев руки в бока, он наконец посмотрел мне в глаза. "Алисия?" Его смолиная бровь недоумённо приподнялась. "Я не хочу, чтобы меня резали", уже тише пробормотала я в миг Арабев. "Что?" его рык сотряс комнату. "Нужно кровь пустить", Валенс отступил от кровати. "У неё большая гематома. Так воспользуйся пиявками". Коле казалось, пришёл в бешенство. Я предупреждал, минимальная боль. Разве так сложно не мучить её больше? Но пиявки это долго, пыталась возразить Талия. А вы куда-то спешите? он обернулся на неё. Твоя сестра боится, что мало ей было страху. Талия сглотнула и всплеснула руками, готовясь спорить. Гематомы у неё сходят долго, генерал. Что я их мало видела? А хочется, чтобы уже костью занялись, чтобы быстрее она от трости избавилась. Еще немного потерпеть, она справится. А я не хочу, чтобы она терпела. Растягивая слова со злостью, процедил он сквозь зубы. Я думал, мы с тобой в одной лодке, Талия, что мы с тобой за одно. Хромота не доставляет ей боли, а вот кровопускание очень даже. Или ты не знаешь, какая дикая слабость наступает после? Не знаешь? Знаю. Выдохнула она, признав свою неправоту. А мне в этот момент стало немного стыдно. Талия устала от всего этого. Ей хочется, чтобы я быстрее встала на свои ноги и откинула свою ненавистную палку, чтобы она вздохнула с облегчением и зажила полной жизнью, вместо того, чтобы охранять меня. Ну хорошо, Валенса убрал тонкий нож в кожаный свёрток. Пиявки, так пиявки. Какие пиявки? всполошилась я с трудом, понимая, о чём они. Это не больно, Алисия. Орм подошёл к кровати и склонился надо мной, сдвигая одеяло. Вот сюда и сюда. Его палец прошёлся по воспалённой коже. Посадят маленьких пиявочек, и они уберут лишнюю кровь. И ничего не нужно резать? Мне стало спокойнее. Пиявки это всё же не нож в руке целителя. Нет, он улыбнулся. Но всё же кость придётся исправлять. Но не сейчас. Я закивала. Нет, конечно, нет. Я обещаю, это будет не страшно и не больно. Генерал Орм, но позвольте, воскликнул пожилой мужчина. Я сказал не страшно и не больно, Валенцо, рявкнул дракон, перебив его. Значит, так и будет. Целитель тяжело вздохнул и замолчал. Колеснова взглянул на меня и вдруг замер. Уголки его губ опустились. Подняв руку, он легонько ухватил меня за подбородок и задрал голову. Генерал к нам подлетела Талья, но он жестом остановил ее. Это еще что? Выпустив подбородок, дракон прошелся по душечками пальцев по моей шее. Валенса, это следы ладони. До меня наконец дошло, что он увидел синяки, оставленные на моей коже Критесом. Талья сделав большие глаза, прикрыла рот ладонью. Я смотрела на неё в упор, понимая, что нам придётся сознаться в выходке моего браца, а заодно и объяснить, почему не сказали обо всём генералам. Генерал Орм, неуверенно, даже как-то с опаской произнесла Талья. Это был небольшой спор. А я думал, мы с тобой договорились. Он обернулся на неё. Ты кивала, обещала, уверяла, что тебя заботят только безопасность сестры. И что же я вижу? Она растерялась. прикусила нижнюю губу и бросила на меня быстрый взгляд. Так, да у меня за спиной сговор, тяжело вздохнув, отвернулась. Как много я, оказывается, не знаю. Опустив голову, откинулась на подушку. "Ну, молчишь?" Дракон не желал оставлять мою сестру в покое. Встрепенувшись, я открыла было рот, чтобы перевести его внимание на себя, но сестра затараторила первой. "А ещё я говорила, что не пойду на перекор Алисии, она просила молчать". Что это было сказано скорее мне, чем генералу. Я поняла сразу же. Ну что же, если так, то чего уж? Меня её ответ успокоил, но, кажется, только меня. Талия, а в следующий раз он её из увечит, и она попросит молчать, потому что не видит её брат мразь редкостная. И ты её поддержишь? Мило поинтересовался дракон. Тебя ситуация и синяки не смутили? Подлечило, да? Скрыло его деяния. Ладно, Алисия видеть не желает твари в родных, но ты-то. Ты о чём думала? Нет, ни о чём. А о чём ты думала? Это был последний раз, когда я согласилась молчать, престыженно пробубнила она, и снова этот быстрый взгляд на меня. Немного поразмыслив, я вполне допустила ситуацию, в которой генерал просит приглядеть за мной и в случае чего донести ему. В принципе, она и так за мной присматривала, а что она побежит к драконам в случае чего, никогда не скрывала. Чего ты шуруится-то сейчас? Неужели думает, я злиться буду? С чего? И я посмотрю шею Леры, попытался вмешаться Валенса, но Орм резко отошёл от постели и недобро так уставился на него. Посмотришь, конечно, но сначала выйдете. Что? Не поняла Талья. Прогуляйтесь за пиявками. Тон дракона мягче не стал. А я поговорю с Алисией. Кажется, ей нужно кое-что разъяснить. Сглотнув, моя подруженька, словно извиняясь, вымученно улыбнулась и позволила целителю подхватить себя под руку и утащить к выходу. Дверь захлопнулась, и в коридоре послышались отдаляющиеся шаги. Ормх мыкнул и обернулся на меня. Я словно в клетку с драконом попала, с очень злым драконом. У него разве что пар из носа не валил. В глазах пылало зелёное пламя, чешуя над бровями стала заметнее. Сжав потеющие от волнения ладони в кулаки, выдохнула и приготовилась к неприятному разговору. Не боишься? зачем-то спросил он. Вас? Я даже немного удивилась такому вопросу. Разумеется, нет, но вы прикажете его высечь? Не совсем, он зло усмехнулся. Этот оскал на его лице скорее принадлежал зверю. Но не убьёте же? допытывалась я. Склонив голову набок, он вернулся к постели и нагло уселся на простыни рядом со мной. Его огромная ладонь накрыла мою. Не сейчас, Алисия. Словно подбирая слова, выдохнул он. Критез очень нужен мне живым еще несколько дней. Очень нужен. Он знает кое-что. Знает мразь, я уверен в этом. А вот потом. Он зол от того, что лишился всего. Он просто растерян. Зачем я заступалась за брата, сама не понимала. Он бы ради меня и пальцем не пошевелил. Собственно, так и было всегда. А ты всю жизнь собираешься обелять его. Словно прочитав мои мысли, поинтересовался Орм. Я много слышал о Лерде, много видел. Растерян. Нет. Алисия, ему этот замок вернуть ничего не стоило. Для дракона семья бесценна. Всё, что ему нужно было в жизни сделать это любить тебя как сестру. заботиться и предложить тебя мне в жёны, в качестве колыма попросить земли и намекнуть, раз мы родня, то и лен, так сказать, останется в семье. Всё, Алисия, но ему не посильно быть нормальным человеком, настоящим братом, откинуть злобу и высокомерие, а ведь это так просто, правда? Не убивай, прошептала я, признавая его правоту. Я устала от войны, не хочу видеть ещё хоть чью-нибудь смерть. Прости, моя Лера. Но его приговор на твоей шее. Не надо, лучше накажи. Скажи, кого ты видишь перед собой? Вопрос явно был с подвохом, но времени подумать у меня просто не было. Дракона, шепнула я ещё тише. Правильно. Так почему же говоришь со мной как с дураком? Генерал поднял мою руку и пристроил её на своём бедре. Его большой палец поглаживал внутреннюю сторону моего запястья. Оставить его в живых, чтобы он покалечил тебя. А зачем? Зачем мне эта мразь за спиной? Он всё же мой брат. Я тебе сочувствую по этому поводу. На его скулах проступили чешуйки. Прости, Алисия, но жалостью я не наделён. Мне нужна информация, и от этого зависит его жизнь. Но, судя по его действиям, жить ему осталось всего ничего. Ты можешь изгнать его. Я упрямилась сама, не понимая, откуда во мне эта жалость. Что же я вступаюсь за того, кто мне и братом никогда не был? У тебя слишком чистая душа, моя Лера. Но ты ведь можешь признать, что он и воздуха недостоин. Ты мне напомни, он ведь маг стихийник. Да, мы все маги воздушной стихии, кивнула я. А какое это имеет значение? Что ты пытаешься узнать? Может, я помогу? Он улыбнулся и, подняв мою ладонь, коснулся губами костяшек пальцев. Ну вот мы уже и на ты. Хоть какой-то толк от этого слизняка. Уголки его губ поползли вверх, но он снова взглянул на мою шею и тут же нахмурился. Больно было? Нет, я покачала головой. Обманчица. Что вы не поделили? Когда это случилось? Вчера. Я ушла с балкона, а он подловил. Мне пришлось сознаться во всём. Ушла? А почему ты ушла? Не понравился бой? Его брови сошлись на переносице. Хмурый Кале был мне по сердцу куда меньше весёлого. Нет, понравился. Я отвела в сторону взгляд, словно признавалась в чём-то неприличном, и обижать не хотела. Просто вы мне напомнили кое-кого. Вы, опять это невыносимое вы, пробурчал он, взывая к моей совести. Ты, ты напомнил мне друга детства. Тут же исправилась я. Чем же, потянувшись Он расправил подол моего платья. Чувствуя прикосновение его руки к своим бёдрам, я на несколько мгновений забыла, как дышать. Он поймал мой взгляд и вопросительно приподнял тёмную густую бровь. Скорость, ловкость, стихия. Это первое, что пришло мне на ум. М-м, он тихо засмеялся. Не помню, чтобы я в детстве тренировался в присутствии девочек, даже таких красивых, как ты. А вы, ты с этих мест Насторожилась я. Да, жил неподалёку. Он снова коснулся губами моей ладони, поцеловав запястье. От этого прикосновения тело пробила волна дрожи. Мне стало вдруг невыносимо жарко. Лицо залила краска смущения, но Олег, кажется, этого не замечал. Ты жил в деревне за рекой? Мой голос показался мне чужим. Мужчина прищурился и медленно покачал головой. А где? Плохие вопросы, Алиса. Сейчас не время их задавать. Врать не люблю, красавица, а для правды, рановато. Сначала разберусь с твоим братцем, потом наберу полные ладони пепла и приду к тебе посыпать им голову. А как тебя звали раньше, ребёнком? Продолжала я допытываться, словно не слыша его. Знаешь, намного важнее, как меня зовут сейчас. Уперевшись рукой в матрас, он подался вперёд. А к чему вопросы, сердце моё? Но всё же, Кали, ответь. Алисия, моё прежнее имя давно пустой звук. Зачем оно тебе? Вот я перед тобой, Кале. Люби таким. Не хочу я вас любить, генерал, фыркнула в ответ. А придётся, красавица моя, придётся, в нофер смеялся он. И с этого момента твой брат сидит в своей комнате под замком, чтобы я его рожу в коридорах не видел. Представлю там кого? А ты не ходишь одна. Если брат попытается подойти, ты кричишь: "Здесь полный замок моих воинов", и я ещё спрошу с них за синяки на твоей шее. Все были на площадке. Не все, перебил он меня. "Каритесу, ты не подходишь, обо всём рассказываешь мне, и свыкайся с мыслью, что брат твой будет изгнан". Не удержалась я. "Это уже зависит от него. За синяки высеку прилюдно, а всё остальное Я не могу обещать тебе его изгнание. Это так сложно помиловать. Что он знает, что он совершил? Жизнь мне поломал. Неожиданно зло рыкнул дракон и выпустил мою ладонь. Вскочив, он отошёл к окну. Он заставил меня совершить непростительную вещь. Это как минимум Алисия. Он искаверкал мою судьбу, и, возможно, не только мою. Но как? Узнаешь Да, только ещё несколько дней, и всё узнаешь. А пока, пиявки. Валенса уже стоит под дверями и не решается войти. Он отличный лекарь. Я позволила ему перевести разговор на другую тему. А сама всё пыталась понять, как Крите смог навредить Орму. Какие между ними могут быть тайны? Они ведь знать друг друга не знали. Сухарь он безжалостный. Всё у тебя хорошее, Лера, хмыкнул Орм. Уж я его хорошо знаю, Валенса, входи. Дверь тут же отворилась и появились целители. Присмотревшись, я заприметила в руках Талии небольшой глиняный горшочек. Принесли, усмехнулся Орм. И помните, никакой боли, вообще никакой. В таком случае я составлю список нужных трав, которые надо будет достать. Спохватился пожилой мужчина. У меня пустые закрома. И достану, пиши. Но если я еще раз услышу испуганные крики Леры Алисии, то буду крайне недоволен. С этими словами Орм удалился, не оборачиваясь. Валент захмыкал и взглянул на меня. Простите, мне в миг стало стыдно. За что? Старичок забрал из рук Талии горшочек. Вы попали в нимилость, пробубнила я, наблюдая за ним. В ответ целитель засмеялся. Лера, святая вы простота, не милость. Это когда петлю на шею и со стены вниз, а это так. Генерал обеспокоен, и он прав. Нужно было сразу подумать о пиявках. Все же вы молодая женщина, а не закаленный в боях воин. С вами надо по деликатнее. К тому же у нас появилась возможность заполучить нужные травы и вытяжки. Считайте, я свою выгоду извлек. Так займемся ногой. Спустя несколько часов я с омерзением смотрела на толстых червеобразных созданий, что копошились в деревянной миске. Жуть жуткая, но зато отёк под коленом заметно уменьшился. Пошевелив ногой, я смогла даже немного согнуть её. Пиявки определённо пошли мне на пользу.